Амур и Психея Послесловие Эпиграф Бывают дни, когда, надев халат, Я к этой жизни более негодный Отдаться дням, давно минувшим, рад Своей причудой старомодной. Пусть дождь стучит лениво за окном, Бегут часы и год бежит за годом, чудой странною наполнил я весь дом, и тени бродят хороводом. И странно мне, что повесть дальних лет мне смутным эхом сердце взволновало что это правда жил я или нет? В дни Александровых прекрасное начало. Барон Николай Врангель, 1907 год. Когда пишешь о событиях двухсотлетней давности, то порой возникает необходимость посоветоваться с профессиональным историком. И тогда я звоню в Екатеринбург своему другу Алексею Геннадьевичу Мосину. Мне кажется, что он, как профессор-историк, куда ближе к 1812 году, чем я. Но иногда Алексей уезжает в деревню Волыны. Туда не дозвониться – и тогда я иду в маленький парк, что виднеется с моего восьмого этажа. Там я встречаюсь с двумя очевидцами событий 1812 года. Они всегда являются раньше меня, и вечно они вместе. Видно, не могут друг без друга. Жаль, что им нельзя задать конкретный вопрос, навести справку. Нет, они хорошо слышат, и с памятью у них все в порядке, Но они деревья. Две липы, каждая в три обхвата. Их кроны смешиваются, сплетаются в небе, образуя непроницаемый шатер. Сколько раз мне приходилось пережидать дождь под этим шатром, и ни разу даже капли не падало на меня. Мне кажется, что деревья понимают нас куда лучше, чем мы их». Лиственный язык остается для нас тайной, из чего можно заключить, что мы существа весьма дремучие и неотесанные. Впрочем, о чем-то мы догадываемся. В могучем и нежном шелесте лип нам слышится шелест большого времени. Чтобы прикоснуться к 1812 году, Не надо ничего фантазировать. Достаточно приложить ладонь к стволу трехсотлетней липы. Конечно, найти таких старушек в Москве почти невозможно. На всю столицу остался, кажется, лишь один тополь, видевший Александра Первого и Наполеона. Он растет на Старом Арбате, во дворе библиотеки, дом Алексея Федоровича Лосева. Елена Тахо рассказывала мне... Как уже слепой Алексей Федорович подходил к тополю, прижимал к нему ладонь, и они о чем-то неслышно беседовали. Давно погибли Филимон и Бавкида. Липы, которые росли в маленьком саду Ивана Ивановича Дмитриева, тогда, еще до пожара Москвы, он жил близ Красных Ворот в приходе Харитония в Огородниках. Примечание. Филимон и Бавкида... Герои античного мифа, добросердечные супруги, превращенные Зевсом в деревья, растущие из одного корня. Конец примечания. вослед Иван Ивановичу я тоже решил дать имена своим липам и назвал их Психеей и Амуром. Тому есть веские, по-моему, основания. Два века назад в наших местах Сегодня уже почти сомкнувшихся новой застройкой с Москвой на высоком берегу Клязьмы располагалось село Спасское, родовая вотчина князя Николая Борисовича Юсупова. Здесь, в семейном склепе, были похоронены его мать и старшая сестра. Рядом, годы спустя, упокоится он сам, его сын Борис и первая жена сына Просковья Щербатова. Неподалеку от храма Спаса нерукотворного образа в окружении Лип стояла деревянная усадьба. В гостиной горел камин, в покоях висели портреты. Во дворе стояли на лафетах пушки, свистел и переливался голосами вольер с заморскими птицами, цвели по весне вишневые оранжереи, но по сравнению с архангельском русским Версалем Здесь все было скромно, почти аскетично. 31 августа 1812 года Юсупов под охраной 140 верных людей, вооруженных топорами, эвакуировался из Москвы. Князь еще в начале войны предчувствовал, что блистательное Архангельское непременно разграбят, если не французы, то свои. Большинство ценных вещей он успел отправить в Астрахань девятью обозами, а громоздкие скульптуры распорядился спрятать своих подмосковных, не таких приметных, как архангельское. В Спасском схоронили от французов Амурой Психею, Антонио Кановы. Мраморных влюбленных завернули в рогожу, перевязали мочальной веревкой и аккуратно закопали в землю где-то неподалеку от двух лип, тогда еще юных. Французы простояли в Спасском три дня. Дом и храм не тронули. Забрали лишь провизию и лошадей. После изгнания Наполеона управляющий радостно докладывал князю «Амур и Псише целы». Скромная усадьба в военную пору оказалась куда надежнее дворцов. Блистательная Архангельская разграбили дворовые люди, Роскошный дом Юсупова в Москве сгорел. Лишь только на поля струясь докнет зефир, Лишь только первая позеленеет липа, К тебе, приветливый потомок Аристипа, К тебе являюсь я. Это первые строки посвященного Юсупову послания Александра Сергеевича Пушкина. Мог ли я, читая в школе «К вельможе» Предполагать, что каждое воскресенье буду проходить мимо его надгробия и видеть простую надпись, выбитую на мраморе, «Князь Николай Борисович Юсупов имел от рождения ровно семьдесят девять лет девять месяцев». «Ты видел вихрь бури, падение всего, союз ума и фурий». Похоже, эти строки относится не только к французской революции, но и к переживаниям 1812 года. А следующие строки, кажется, и о нас. «Смотри!» Вокруг тебя все новое кипит, былое истребя. Свидетелями быв вчерашнего падения, едва помнились молодые поколения жестоких оптов, взбирая поздний плод, они торопятся с расходом свесть приход. Им некогда шутить, обедать у Тимиры или спорить о стихах. Соседом Юсупова по-архангельскому был граф Остерман Толстой, а и генерал от инфантерии, командовавший при Бородине четвертым пехотным корпусом, ему принадлежало село Ильинское. После войны генерал задумал создать «Аллею русской славы», высадив вдоль дороги, ведущей от Ильинского, 45 600 либ по числу рядовых и офицеров русской армии, погибших и пропавших без вести в Бородинском сражении. Примечание. Цифра русских потерь по официальным данным военно-учетного архива главного штаба. Конец примечания. Николай Борисович распорядился поддержать красивый почин соседа, и его люди принялись сажать липы навстречу Остерману Толстову от Архангельского. За несколько лет грандиозная аллея была высажена. Юсупов и Остерман Толстой... Свято следили за ее состоянием. Юсупов писал своему управляющему, «По дорогам, где липы высохли, то подсадить липами». До наших дней дошли лишь небольшие участки аллеи вдоль Ильинского шоссе. Судьба старых деревьев давно никого не беспокоит, и с каждым годом их остается все меньше. «Мои амуры психея тоже в опасности». Летом под их сенью устраивают пикники, прямо возле них жгут костры. Люди не понимают, что пока живы эти липы, мы остаемся младшими, а скорее всего последними современниками Багратиона и Милорадовича, Тучкова и Кутайсова, Жуковского и Батюшкова. Эпоха умирает не с людьми а с теплом их рук, таящимися в старом дереве. Еще лет тридцать назад петербургские ученые установили, что старый кипарис в Гурзуфе помнит Пушкина, излучая то же тепло, что и вещи поэта, сохранившиеся в музее на мойке. И если встать под сенью амурой психеи в осенний день, когда с утра туман окутывает окрестности, то, кажется, где-то совсем рядом скачет в дыму сражение близорукой Вяземской, победно размахивает у большой дороги куском арбуза Сергей Глинка, бежит с грузинским кинжалом на Воробьевы горы князь Шаликов, бредет, глотая пыль, к Можайску ополченец Василий Жуковский, а батюшков подхватывает раненого генерала Раевского. Обнимем их мысленно в это мгновение и поспешим промолвить. Не бойтесь, милые друзья, все пули и ядра пролетят мимо вас, а все, что произойдет с вами на этой войне, отольется не в пушки, но в Пушкина. Но где нам? Они не слышат, им не до нас». Так оставим же наших поэтов с легким сердцем в той грозной и счастливой опасности. Да укрепят нас их строки и судьбы.